Бумажный змей в небе — вещь обычная. Многие ребята у нас этим делом увлекались. Поэтому Виталька и я не удивились. А Ветка сказала, «Здорово, да? Красивый какой!» Змей и правда был красивый. Большой, с красными и желтыми узорами. И держался в небе он ровно, без рывков, почти неподвижно. «Ну и что? Мы, если бы захотели, не хуже могли сделать!» Но Ветка сказала опять,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 Он разглядывал змеи недолго, шевельнул трубу и плавно повел ее в сторону и вниз. Я понял, что он скользит объективом по нитке. Труба остановилась, шевельнулась, замерла. Виталька смотрел несколько секунд, потом почему-то заулыбался и, улыбаясь, сказал. «Вон он! Незнакомый какой-то! Ага!» Я глянул в окуляр. «Конечно, я помню, что в телескопе все наоборот» но в первый миг все-таки вздрогнул. На перевернутой крыше стоял вниз головой и смотрел в опрокинутое небо желтоволосый мальчишка. Мне показалось, что он сейчас ухнет в голубую пропасть. Но перевернутый мальчик стоял прочно, словно его старенькие полукеды примагнитились к тесовому скату. Он шевелил пальцами и локтями, перебирая нитку, и, кажется, что-то шептал.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 Можно было припереть ветку к стене двумя-тремя вопросами. Но мы опять посмотрели друг на друга. Зачем? И хотя стало нам грустновато, мы не подали вида. А Виталька лишь спросил. «А как его звать?» «Саня или Саша. Ну, я не знаю». Опять спохватилась она. «Я же только чуть-чуть слышала». Виталька тряхнул заросшей головой и весело взглянул на меня.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 Виталька ухватил мочальный конец с грузиком из камешка. Проволочным крючком прицепил к нему записку. Змей дернулся, возмущенно вырвал хвост и опять замер в потоках ветра. А мы понеслись вниз. «Все в порядке!» — крикнула из-за телескопа ветка. «Он не появлялся!» Мы стали ждать. Мальчик в зеленой рубашке выбрался на крышу минут через двадцать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 «А вдруг он испугался?» – встревожно сказал Виталька. «Вот еще!» – слегка обиженно откликнулась Ветка. И «Я был с ней согласен. Я лишь мельком видел этого мальчишку, но сразу понял, что он ни капельки не боязливый, и мне все больше хотелось с ним познакомиться. Он был такой же, как мы». «Посмотрим», – сказал Виталька. И мы стали смотреть, ждать. Ждали полчаса змей поднялся опять. Он взлетел ровно и быстро, словно у него был двигатель. Мы снова стукнулись головами у окуляра. На желто-красных узорах змея чернили крупные буквы. Саша Ветряков. А теперь что? — неторопливо спросила Ветка. — Опять, что ли, записку хвосту привязывать? Виталька задумался. — Нельзя два раза одно и то же. Давайте ему ночью письмо оставим.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 А вдруг он сегодня на крышу даже и не лазил, и палку не видел? Не каждый же день он змей запускает. Правильно, как мы не подумали. Мы разом глянули в небо, чтобы убедиться, что нет никакого змея. Змей был. Только не такой, как вчера. Белый с черными точками. Мы бросились домой, к телескопу. На просвеченной солнцем бумаги змея чернили слова. «Я не могу». Мы переглянулись. «Раз не может, идем сами», — сказал Виталька. Дом стоял на улице лесосплавщиков. Обыкновенный старый дом со ставнями, покосившимися воротами и овальной жестянкой старинного страхового общества на этих воротах. А над домом трепетал зеленый флажок. Это дежурил на крыше маленький хозяин змея. Он нас не видел, потому что стоял к нам спиной и смотрел на змея. Мы встали шеренгой на краю дороги. Мы с Виталькой по бокам, а ветка посередине. Вопросительно глянули друг на друга. Дальше что? Ветка почему-то отвернулась и засмеялась. Тогда Виталька отчетливо сказал. «Саша Ветряков!» Тот сразу повернулся, и рубашка взлетела у него за спиной, как зеленые крылья. Он улыбнулся. Сперва чуть-чуть, потом сильней, потом еще сильней. И стало сразу видно, что хороший он человек. «Это вы?» — сказал он и шагнул к самому краю, и отпустил нитку. Змей, кувыркаясь, пошел к земле. «Это мы?» — серьезно сказал Виталька. «А зачем змей это бросил?» «Пускай!» — сказал Саша Ветряков, «Теперь все равно, раз вы пришли. Это вы, летучие бродяги!» По хлипкой приставной лестнице, стоявшей у крыльца,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 Думала, она ненужная, а она для теплицы. Бабушка даже и не ругалась, а мама говорит, будешь три дня дома сидеть, из крыльца ни шагу. Вот я на крыше живу. На крыльце какая жизнь? Ветка осторожно глянула во двор и отодвинулась от края. Она мне попадет от твоей мамы и бабушки? Скажут, чего забрались на чужую крышу? Во-первых, не скажут. А во-вторых, их нет. Они два дня назад...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 Саня сидел между мной и веткой и по очереди поглядывал на нас. Наверное, не знал, как начать разговор. «Почему мы тебя раньше не видели?» – спросил я. «Мы на здешних улицах всех знаем. Ты из Ленинграда приехал?» Саня ветряков кивнул. «Он приехал из Ленинграда. Он там с родителями жил, пока они учились в институте. В этом году они кончили учиться и приехали работать на нашу судоверфь». Но отец у Сани, едва начав работать, опять уехал. Его послали на соревнования. Он был мастер спорта, мотогонщик. «Он и в Ленинграде больше ездил, чем учился», — весело сказал Саня. «Мама говорит, что он диплом писал в седле мотоцикла». Так мы сидели и болтали, но в нас росло удивление. Виталька, наконец, нагнулся вперед и глянул на меня озадаченно и нетерпеливо. Я его понял.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 Подбросил и смотрел, как ее крутит ветер. Потом осторожно сказал. «Я думаю, если построить большую модель, ну совсем большую, метров пять длиной, наверное, можно взлететь на ней, как на самолете». «Тогда это и будет самолет, а не модель», — сказал я. «Самолет построить трудно, а модель можно, даже большую, а потом приделать сиденье и ручку управления». Он слегка прищурился, глядя перед собой, поджал ноги, поставил пятки на скамейку и на высоко поднятые коленки положил сжатые кулаки, словно взялся за рогатый штурвал самолета. Все было понятно, потому что каждый из нас тоже о чем-то мечтал, тоже хотел кем-то быть. Ветка – балериной, Виталька – художником. Я – только моряком или, в крайнем случае, морским десантником. А Ветерок хотел водить самолеты. Я подумал, что каждый из моих друзей старается, чтобы мечта сбылась. Ветка занимается в кружке и разучивает танцы. Виталька рисует картины. Ветерок строит модели. Только я бездельничаю и даже толком не знаю, как готовиться в моряки. Все откладываю на потом. Нет, пора. Завтра же начну делать зарядку и учить морские узлы. От беспокойных мыслей меня отвлек ветерок. Он стал рассказывать, как в прошлом году записался в кружок юных летчиков в районном доме пионеров. Говорили, там все настоящее, но там, правда, настоящие костюмы для высотных полетов. И кабина в комнате сделана, как в настоящем самолете, но только это все на земле. Летать никому не дают, даже старшим. «Ребятам не разрешают управлять самолетами», — сказал Виталька. «А почему?» – скинулся Ветерок. «Разве это нельзя? Помните кино «Последний дюйм»?» «Еще бы! Мы его три раза смотрели. Это фильм про мальчишку вроде нас. Он был сыном летчика и сам вел самолет, потому что отец его оказался ранен, когда дрался в море с акулами. Но это кино». «Я его тоже три раза смотрел», – признался Ветерок. И «Еще могу сто раз». «А давайте?» – предложила Ветка. «Сегодня вечером. Он в Зеленом театре идет, этот фильм. У меня мама сегодня как раз во вторую смену работает. Я свободная». «На вечерний сеанс не пустят», — сказал я. Ветка с сожалением глянула на меня и крутнула пальцем у виска. «Там же кино без потолка, а кругом березы. За ветками нас не увидят». «Мне все равно нельзя», — грустно сказал Ветерок. «Тебе можно», — решительно сказала Ветка.